Белинда грустно покачала головой, отставила чашку и медленно вернулась в свою комнату. Двое адвокатов вернулись на следующий день, как и обещали. Через некоторое время, посвятив Белинду в подробности, они позвали слуг, чтобы рассказать им о том, какое содержание они получат в будущем. Белинду видела, что некоторые слуги плакали и говорили, какой она была доброй, и мы будем по ней скучать. Белинду ожидало новое испытание. На хрупкие плечи молодо не опытной девушки легла задача управления крупной собственностью. Она не просила об этом, не мечтала о богатстве, и всё же девушка понимала, что не сможет избавиться от новой обязанности. Ведь она означает знак доверия. Если она откажется, это будет оскорблением памяти умершей и срок, который мистер Стаффорд Смит вверил её заботе. Но что же мне делать? Снова и снова спрашивала себя Белинда. Неужели мне придётся состариться в одиночестве в этом огромном доме? Прошло несколько дней, и как-то утром Сара нерешительно к ней обратилась. Мисс Робка заметила Анна. Поттер послала меня убрать в комнатах госпожи. И я подняла Библию, и оттуда выпал конверт. Похоже, это для вас. Я подумала, надо вам его показать, мисс. Белинда протянула руку к конверту. Письмо было адресовано ей. Она смотрела на почерк миссис Стафорд Смит, боясь открыть письмо. Мы понимала, что должна это сделать. Она взяла со стола ножик и аккуратно надрезала конверт, а потом достала листок бумаги. Белинда дрожащими руками взяла написанную аккуратным почерком записку. Дорогая моя Белинда. Не знаю, когда ты прочитаешь эту записку, потому что сейчас, когда я пишу эти строки, Я чувствую себя просто прекрасно. Однако я понимаю, что в моём возрасте нужно быть готовой ко всему. Сегодня я вновь говорила о тебе со своим адвокатом, и полагаю, мы всё предусмотрели. Я понимаю, что некоторые детали моего завещания станут для тебя неожиданностью. Если бы все обернулось по-другому, я бы возложила подобную ответственность на плечи внуков. Но не будем об этом. Большую часть моей собственности я оставляю тебе, моя дорогая. Воспринимай это не как тяжелую обузу, а как средства, которые помогут тебе нести счастье. Слово Божье. Я знаю, что здравый смысл подскажет тебе мудрый способ их использования. Оставляю тебе право решать. Я полностью тебе доверяю. И моя дорогая, не горюй и не оплакивай меня. Теперь я оказалась в лучшем месте. И спасибо за то, что ты неуклонно вела меня к тому, чтобы я осознала истину. Я любила тебя как дочь. Спасибо за то, что и ты меня любила. Ты наполнила одинокие дни старой женщины смыслом, а также желанием жить. Мне никогда, никогда не удастся жить отблагодарить тебя сполна. С любовью, Вирджиния, Стаффорд Смит. Глаза Белинды наполнились слезами, и она с трудом разбирала последние строки. Она слышала дорогой голос хозяйки в этих словах. Она сжимала письмо, и ее охватилась сильная тоска по тете Вирджи. Она снова посмотрела на строчки, На ленованном листе и перечитала письмо. Это не тяжёлая обуза, а средство, которое поможет тебе нести слово Божие, размышляла Белинда вслух. Что это значит? удивилась Белинда. Что она пыталась мне сказать? И тут тут её осенило. Миссис Стаффорд Смит не требовала, чтобы она оставалась в доме, даже не предполагала, что эта мысль придёт девушке в голову. Она оставила ей дом и деньги, чтобы она воспользовалась ими во благо окружающих. Конечно, было бы эгоистично и глупо допустить, чтобы огромный дом с множеством комнат стоял пустым и никому не нужным. Когда столько людей лишены крыши над головой, наверняка есть способ использовать его, чтобы им помочь, Белинда улыбнулась, когда её сердце зажглось волнением. Я должна обсудить это с адвокатом, сказала она себе. Мне нужно выслушать его идеи и попросить о содействии. Белинда подумала, что есть следует поделиться своими соображениями со слугами. В конце концов, ее планы затрагивали и их будущее. После ужина она собрала их в одной комнате. «Сегодня утром, убирая комнаты хозяйки, Сара нашла письмо», — начала она. «Оно адресовано мне, и я считаю, что вы должны с ним ознакомиться», — и Белинда начала читать письмо. Она пропустила пару абзацев, в которых говорилось о личных вещах, не имеющих отношения к долгу, которые ей... Нет. им вместе предстоит выполнить. Слуги внимательно слушали, пока Белинда читала, но, похоже, информация, заключённая в письме, не стала для них открытием. Как она и ожидала, ей пришлось объяснить, что в её понимании означает строка, в которой говорилось о тяжёлой обузе и средствах. Миссис Стаффорд Смит не хотела, чтобы я оставила этот прекрасный дом себе, чтобы наслаждаться комфортом в одиночестве. сообщила Беленда. Она надеялась, что я использую его, помогая другим людям. Слуги вопросительно посмотрели на неё. Она поспешила объяснить: "Сейчас я не знаю, как это устроить. Я спрошу совета у адвоката, чтобы выяснить, что можно сделать. Понятия не имею, что они мне посоветуют, но я хочу вас предупредить, что буду искать способ разделить проживание в общежитии с другими людьми". На лицах людей, сгрудившихся вокруг Белинды, отразилось и любопытство, и тревога. "Я хочу, чтобы вы знали, смело продолжала она, что я приму окончательное решение только после того, как мы вместе его обсудим. Это же и ваш дом. Мы должны достигнуть согласия в вопросе о том, что с ним следует сделать". Белинда отпустилась с лука К тому времени они, кажется, успокоились, хотя в начале встречи выглядели встревоженными. Она понимала, что они будут обсуждать услышанную новость, когда вернутся в свои комнаты. Белинда чувствовала себя уставшей, очень уставшей. За последние несколько недель в её жизни произошло множество событий. Теперь ей нужно найти в Бостоне подходящего адвоката. Белинда попросила Винзера проводить её в юридическую контору, представляющую интересы миссис Стаффорд Смит. Винзер позвонил, чтобы назначить встречу, и мистер Долгарди, который приходил в особняк, дабы огласить волю усопшей, встретил их в кабинете. "Чем могу служить?" любезно спросил он. «Я бы хотела поговорить о завещании миссис Стаффорд Смит», начала Белинда. «Да, я так и предполагал», кивнул ученый муж. «Ну, я, то есть, понимаете, в завещании не говорится, что я обязана жить в этом доме. Там говорится только, что его оставили мне». «Не понимаю», нахмурившись, сказал мужчина. «Ну», продолжила Белинда, «видите ли, у меня есть Письмо. Могу я его увидеть? Нет. Я не взяла его с собой. Это личное письмо, запинаясь, ответила Белинда. Оно от покойной? спросил джентльмен. Или от какой-то другой стороны? Нет, конечно, от покойной. Я сразу узнала её почерк. Боюсь, мне нужно его увидеть, чтобы подтвердить ваши сведения. холодно заметил мужчина. В общем, это письмо ни в чём не противоречит завещанию. Понимаете, оно оно об объясняет для меня некоторые вещи, быстро объяснила Белинда. Мужчина продолжал хмуриться. Ну, я имею в виду, я не думаю, что миссис Таффорд Смит ожидала, что я просто, э, ну, просто буду жить в особняке совсем одна. Это было бы слишком эгоистично. Мне кажется, она хотела, чтобы я как-то его использовала, чтобы помочь другим. Мистер Долгардем, кажется, засомневался в её словах, но кивнул, чтобы Белинда продолжала. Вот я и хотела узнать, что можно сделать с таким домом, как его использовать. Я не собираюсь его разрушать. Я надеюсь сохранить дом в первозданном виде. И слуги, они должны жить в нём, как и раньше, понимаете? Вы хотите превратить его в музей, спросил джентльмен. Ах, нет. Совсем нет. Не думаю, что тётя Вирджи, то есть миссис Таффорд Смит, имела это в виду. А что тогда? Честно говоря, я точно не знаю. но она надеялась, что сможет помочь людям. В этом я уверена. Но я не знаю, какие есть возможности, поэтому мне нужно, чтобы кто-то меня, ну, направил, дал совет. Я хочу знать, что нужно городу. Какие есть варианты?» «Понимаю», — заметил джентльмен, медленно качая головой. Белинда смутилась. «Понимаю», — заметил джентльмен, медленно качая головой. казалось, он говорит одно, а думает другое. Он поднялся с кресла, откашлялся. Если вы хотите использовать дом для благотворительных целей, сдержанно сказал он, вы всегда можете его продать и раздать полученные деньги но слугам это не поможет. Возродила Белинда. Вы могли бы выделить им приличное содержание, заявил мужчина. Да, но этот особняк их дом, они жили там столько лет. Не думаю, простите, перебил её адвокат, вставая. Это всё, чем я могу вам помочь. Белинда поняла, что её просят удалиться. Она неуверенно встала с кресла. "Ясно", пробормотала она, пригладила юбки и сделала зонтик. Она подошла к двери. Вдруг адвокат её окликнул: "Если вы решите его продать, я найду покупателя". Белинда подняла подбородок и проследовала к двери. "Только через мой труп", негодовала она. "Я никогда не продам особняк Маршелла в обход интересов живущих в нём слуг". Наверняка есть другой способ. Белиндера разочарованно рассказала Винзеру, как побывала у адвоката. Она была в растерянности и не знала, как поступить. Но Винтера происшествие ни капли не обескуражило. Надо было попросить его рекомендовать вам другую юридическую фирму, подсказал он Белинде. Она покачала головой. Я даже не подумала об этом. призналась она. Наверное, я слишком расстроилась, когда он заговорил о продаже особняка. Что ж, ничего удивительного. Он сам положил на него глаз, с негодованием закончила она. Винцер ничего не ответил, только кивнул в знак согласия. Что ж, полагаю, нам следует обратиться в другие адвокатские конторы, спокойно заметил дворецкий. Не представляю другого пути. Белинта вздохнула. Становилось жарко. Она была рада, что взяла с собой зонтик от солнца. "Для этого нужно назначать встречи?" беспокойно спросила она. "Если нам придётся договариваться отдельно с каждой юридической фирмой, это продлится много месяцев?" "Обычно так", ответил Винзер. "Но в любом случае, они располагают кое-какой информацией. по крайней мере, мы можем узнать у секретаря, кому следует звонить. Белинда кивнула. Как же мне это сделать? спросила Белинда. Что ж, госпожа, если хотите, я могу зайти в две конторы, которые находятся на противоположной стороне улицы. А вы займитесь той, что перед нами. Я буду расспрашивать по вашему поручению. А вы узнаете, заинтересованы ли адвокаты в том, чтобы заняться вашим делом. Белинда кивнула. Что ж, всё это не так уж и сложно. Она подобрала юбки, чтобы взобраться по высокой лестнице фирмы, о которой говорил Винзер. На здании висела вывеска: Брауни и Торсби, адвокаты и поверенные. Когда она дошла до двери офиса, то запыхалась и вспотела. Девушка остановилась, чтобы вытереть лоб и собраться с силами, а потом постучала в дверь. "Входите", пригласил мужской голос. Белинда задрожала и подошла к большому освещённому столу. Она пыталась вспомнить, как Винзер предложил ей рассказать о деле, но ничего не приходило в голову. Меня зовут Белинда, м-м, мисс Дэвис, начала она. Я ищу адвоката, поверенного, который поможет мне э решить проблему управления собственностью. Вам назначена встреча, коротко спросил мужчина, сурово глядя на неё поверх очков. Нет. Я Мы не принимаем людей с улицы, твёрдо сообщил ей джентльмен. Я, начала Белинда, но остановилась, увидев непреклонный взгляд. «С улицы!» — пробормотала она себе под нос. «Это звучало так грубо, так вульгарно!» Она негодующе возрилась на мужчину и с горящим лицом повернулась на каблуках и вышла из офиса. Она спустилась вниз по лестнице, и с каждым шагом ее лицо краснело все сильнее. «Как невежливо с его стороны!» — пробормотала она про себя. «Слышно!» Очень надеюсь, что Винзоры приняли с большим уважением. Но ему тоже не повезло. Он принёс Белинде не весёлые новости. "Думаю, нам лучше вернуться домой, моя госпожа", посоветовала он. "Придётся потратить время, чтобы собрать информацию и записаться на приём". Белинда согласилась. Ей было жарко, она устала. и она была не в том настроении, чтобы терпеть грубое обращение и унижение. Она даже не замечала красоты осеннего дня, когда карета покатилась по улицам города, обратно к большому дому, который находился в решенебельной части города. Они потратили много времени, делая звонки, исследуя возможности, приезжая в центр города, стуча в двери и нажимая на звонки. Но Белинде казалось, что... Они ни на дюйм не приблизились к решению проблемы. Она уже стала думать, что им придётся бросить хлопоты. Но однажды её навестил пастор церкви. Насколько я понимаю, особняк маршала оставили на ваше попечение, заметил он с любезной улыбкой. А может, вы хотите убедиться, что вы и ваша церковь не будете забыты милостями? подумала Белинда, но ничего не сказала. Она тут же выбранила себя за то, что допустила такие мысли. В конце концов, он набожный человек, и благодаря службе, которую он провёл перед смертью миссис Стаффорд Смит, она примирилась с Господом. Пастор проповедовал из Святой Библии, даже если по её мнению, ему не удалось достучаться до пастора. Она молча кивнула, ожидая, что он продолжит. Мы, служители церкви, Хотим, чтобы вы знали, что мы считаем вас почтенным членом конгрегации, как и мистер Стаффорд Смит. И если мы каким-либо образом можем вам помочь, на самом деле, перебила Белин допадавшись внезапному импульсу. Мне и правда требуется помощь. Мне нужен адвокат. Как вы понимаете, этот дом и остальная собственность требуют большой осмотрительности в решении его дальнейшей судьбы. И я не привыкла к такой ответственности. Я нуждаюсь в советах адвоката. Не знаете ли вы человека, который заинтересован в подобной работе? Да, пожалуй, я могу вам помочь, ответил священник после короткого замешательства. Я расспрошу прихожан и расскажу вам о том, что мне удалось узнать. Белинда искренне поблагодарила его, и они продолжили беседу. Через 3 дня в особняке маршала появился новый посетитель. Винзер открыл дверь и подождал, пока мужчина оглядывался по сторонам, восхищаясь прекрасным фасадом здания, ухоженными газонами и цветочными клумбами. Винзер Кашлинов и незнакомец протянул ему визитную карточку. Преподобный Артур Гудаби сообщил мне, что хозяйка в этом доме нуждается в советах адвоката. сказал он дворецкому, и тот кивнул и сделал шаг в сторону. Я позову хозяйку, сказал он. Вы можете подождать в библиотеке. Адвокат улыбнулся, последовал за дворецким и сел в кресло, на которое тот указал. Винзер сказал Билинд, что её ждёт посетитель, и передал ей визитную карточку адвоката. Она не сразу поверила в хорошую новость. Его прислал священник госпожа объяснил он о благослови господь его душу воскликнула Белинда а ведь я чуть не перестала надеяться и я наспешила в библиотеку на встречу с джентльменом когда она входила в комнату её лицо раскраснелось из-за того что она быстро спустилась адвокат сидел в кресле и смотрел на тысячи книг на полках похоже они произвели на него сильное впечатление он любезно как велят хорошей манеры, встал, и вдруг восхищение на его лице сменило недовольное гримаса. «Меня зовут Белинда, мисс Дэвис», — с улыбкой сказала девушка. «А вы?» — она посмотрела на визитную карточку из фирмы «Китс Кросс и Ньюман». Слух прочитала она и снова улыбнулась. «Так как же вас зовут?» «Меня зовут Китс», — напряженно ответил мужчина. Энтони, китс. Я очень рада, что вы решили предложить ваши услуги. Начала Белинда и вдруг вспомнила, что они по-прежнему стоят. Пожалуйста, садитесь, предложила она, обошла большой дубовый стол и села в кресло. Мужчина, кажется, занервничал, но последовал её примеру. Наверное, мне стоит вкратце объяснить, в чём дело, сказала Белинда. Я хочу придумать применение для своей собственности, но я не знаю, что нужно делать. Какие у меня варианты? Какие могут возникнуть препятствия? Чтобы принять важное решение, мне нужна помощь юриста. Ясно, ответил джентльмен, хотя голос у него был удивлённый. Это большой дом. Просто огромный. Я даже не знаю, сколько здесь спален, смущённо продолжила Белинда. Конечно, в некоторых из них живут слуги, и я хочу, чтобы они продолжали там жить, быстро добавила она. Ведь ведь это их дом. Мужчина кивнул. Впрочем, меня здесь не будет. Я планирую вернуться в родные места, как только как только мы утрясём все дела. Могу я поговорить с владелицей особняка? осторожно спросил джентльмен.